В общем, они встретятся в девять вечера. Гарри выйдет на связь в 23.00. Феннель взглянул на часы, начало первого. Значит, мы должны еще 20 часов торчать на этой проклятой скале? По-моему, да. Я не хотел бы наткнуться на охранников, а здесь мы в безопасности. Давайте поедим. Он достал из рюкзака банку неизменной фасоли. Черт побери, пробурчал Феннель. А кроме фасоли ничего нет? «Мясной паштет. Хотите? Все-таки лучше, чем фасоль!» После ленча Гея и Гарри вышли на террасу. «Вы подумали о том, как Феннель проникнет в дом?» – спросила она. «Через дверь?» – Гарри махнул в сторону веранды. «Вы думаете, все так просто?» «Да. Возможно, ночью дом охраняется, но пока я не заметил ни одного охранника». «Вероятно, Каленберг уверен, что никто не сможет пробраться сквозь джунгли». Вы не хотите прогуляться по саду? В такую жару? Тогда отдыхайте, а я пойду разомнусь. Завидую вашей энергии. Смотрите не жарьтесь заживо. Гарри спустился с террасы, а Гея легла в шезлонг и закрыла глаза. Ее мысли тоже унеслись в будущее. После этого задания последуют другие. Ей 26 и пройдет еще пять лет, прежде чем Шалик начнет искать ей замену. А за пять лет она накопит достаточно денег, чтобы стать совершенно независимой. Гея задремала. Вернувшись через час, Гарри разбудил ее. «Хотите выпить, лежебока?» – спросил он, направляясь к бару. Гея кивнула, потянулась и села. «Нашли что-нибудь интересное?» «Да и нет». В другое крыло вход воспещен. Он принес два бокала. На дорожке стоял здоровенный зулус, будто сошедший с экрана. На плечах леопардовая шкура, на голове страусиные перья, в руках щит и осягай. Он без всякой почтительности развернул меня обратно. Вероятно, там живет Каленберг. Возможно. Еще в дальнем конце сада большой пруд, полный крокодилов, а вокруг на деревьях сидят откормленные стервятники. Мне очень не понравилась эта часть сада. Гея засмеялась: Но почему? Мне пришла в голову мысль, что это идеальное место, если нужно избавиться от трупа. Но зачем Калленбергу избавляться от чего-то трупа? Гарри пожал плечами. «Я не знаю, но думаю, что нас слишком радушно встречают. Меня настораживает поведение Така. Иногда мне кажется, что он смеется над нами, особенно когда вы спросили, не его ли этот дом, будто ему доподлинно известно, как вы сюда попали. Вы считаете, что он нас подозревает? Боюсь, что да». «Но не мог же он догадаться, что нам нужен перстень Борджа?» «Этого я не знаю, но, по-моему, ему известно, что мы не те, за кого себя выдаем. Так что же нам делать?» В этот момент Гарри увидел идущего по дорожке Така. «А вот и он сам». Гарри встал. «Пожалуйста, не беспокойтесь», – улыбнулся Так. «Вы сыты?» «Да, большое спасибо», – ответила Гея. «Мы восхищены этим домом». «Да, здесь неплохо», – он помолчал. «Мисс Десмонд, вы не хотели бы осмотреть музей господина Калленберга?» На мгновение у Геи перехватило дыхание. «У господина Калленберга есть музей?» – спросила она, стараясь скрыть волнение. «Коллекция господина Калленберга – одна из лучших в мире. Я слышала об этом, но не знала, что у него музей. И я думала, у него есть музей». И господин Каренберг спросил, не захотели бы вы его осмотреть? С удовольствием воспользуюсь его приглашением. А вы, господин Эдвардс? Разумеется, спасибо, предложение Така удивило его не менее чем гею. Где расположен музей? Спросила она. И снова Гарри заметил искорку насмешки, мелькнувшую в темных глазах Така. Вы на нем стоите. То есть музей под землей? Да. Можно мне взять с собой фотоаппарат, господин так? Он покачал головой. «К сожалению, нет. Пожалуйста, следуйте за мной». Выйдя в коридор, он сел за руль электрической тележки. Гей и Гарри разместились сзади. Минуя вестибюль и парадный вход, они проехали в другое крыло. «Это комнаты господина Каленберга. Так указал на несколько дверей. В конце коридора тележка остановилась и так, спустившись на пол, Подошел к окну и сунул руку под подоконник. Стена отошла в сторону, открыв двойные двери. Как только так подошел поближе, они распахнулись. Господин каленберг калека объяснил так, не сводя глаз с геи. Все двери в этой части дома управляются электроникой и открываются автоматически. Это лифт, в котором мы спустимся в музей. Они вошли в просторную кабину. Так повернулся к панели управления с четырьмя разноцветными кнопками и нажал на зеленую. Лифт плавно пошел вниз. Во время спуска так последовательно нажал красную и желтую кнопки. «Зачем столько кнопок, господин?» – так, как бы не спросила Гея. Зеленая приводит лифт в движение, жёлтая включает освещение в музее, красная блокирует сигнализацию. Спасибо. Лифт остановился. Они вышли в небольшое прохладное помещение. «Прошу вас подождать меня». Так подошел к окрашенной в серый цвет двери и, встав к ним спиной, проделал какие-то манипуляции с замком. Гарри взглянул на Гею, многозначительно подняв брови. «В музее собраны бесценные сокровища». Так повернулся к ним лицом, и мы приняли необходимые меры предосторожности. Дверь ведущая в музей сделана из высокопрочной стали. Стены толщиной в полтора метра. Замок снабжен специальным реле времени. И никто не сможет попасть в музей с 10 вечера до 10 утра следующего дня. Пожалуйста, заходите. Они прошли в просторный зал с куполообразным потолком, освещенный мягким рассеянным светом. На стенах висели картины. Гея узнала Рембранта. Пикассо, шедевр эпохи возрождения, который она, несомненно, видела раньше в музее Ватикана или Луре. Это, разумеется, копии, господин так спросила она. Разумеется, это оригиналы, с едва различивым раздражением ответил так. Я же сказал вам, что частная коллекция господина Каленберга лучшая в мире. Следующий зал удивит вас еще больше. И выйдя из картинной галереи, он подвел их, к сверкающей четырёхметровой скульптуре Будды. Очень интересный экспонат продолжал так. Поступил к нам из Бангока. Во время последней войны японцы, зная, что скульптура где-то в городе, пытались ее найти. Но монахи оказались хитрее. Они перенесли Будду во второразрядный храм и покрыли его серым цементом. Японцы неоднократно заходили в этот храм, но так и не догадались, что перед ними тот самый золотой Будда. «Вы хотите сказать, что это чистое золото?» – благоговейно спросил Гарри. «Да, это чистое золото». И так повел их дальше. И в этот момент Гея увидела перстень Борджия. Он лежал под стеклянным колпаком. «Что это?» – спросила она. «Перстень Борджия ответил так. «Сделан неизвестным ремесленником по распоряжению Борджия». Этим перстнем он убивал своих врагов. Говорят, ремесленник стал первой жертвой. Чтобы проверить эффективность перстня и избежать лишних разговоров, Борджиа наполнил перстень ядом и, надев на палец, пожал ремесленнику руку.